Глава 9. Проснулась я ещё до рассвета, помятой, с затёкшими от жёсткой поверхности мышцами. Вчера сил не хватило, чтобы натаскать елового лапника для лежанки. Да и иголки потом по полу насыплются, убирать придётся. Позавтракала остатками похлёбки с травяным чаем, прихватила с собой нож и отправилась исследовать близлежащие места. Надо же понимать, что вокруг находится. Лес, горы и снег. Дом затерялся на скальном уступе, подпирающем небо заснеженным пиком. Дракон не зря предупреждал, что сбежать отсюда непросто. Гора, хоть и являлась частью гряды, похожей на редкие зубья расчёски, но стояла отдельно. И место для постройки жилья выбиралось с таким расчётом, что к нему невозможно подобраться с земли, только по воздуху. С заросшими деревьями склон, если идти по правой стороне от дома, Через полкилометра обрывался пропастью, и так по всему периметру, будто кто-то нарочно обтесал камень, затрудняя доступ наверх. Расстояние до соседних скал непреодолимое, на вскидку не меньше километра будет. Куда ни посмотри дикая природа, не тронутая человеком, завораживающая первозданной красотой. Площадь лесного массива, примыкающего к домику, примерно километров 10. Я закончила со осмотром окрестностей уже к обеду и даже по горам полазить умудрилась. Когда обошла территорию по кругу и вернулась к дому с левой стороны, внутри меня ждал сюрприз. В гостиной обнаружила свёрток с одеждой и соломенный матрас. Последнему обрадовалась как родному. Не понравилось мне спать на досках. Стандартный набор вещей был похож на тот, что я нашла в кладовой. утеплённые штаны, шерстяной свитер с горловиной, хлопковое нательное бельё, рвашки, вязаная шапочка с шарфом и рукавички, подбитый мехом плащ, пуховые носки и сапоги. Всё чистенькое, недавно купленное и приятно пахнущее. И на том спасибо, мысленно поблагодарила дракона, который сдержал слово. Я как раз задумала устроить помывку, теперь приятно будет в чистой переодеться. Для этого снова отправилась в лес, чтобы насобирать хвороста и поискать поваленные деревья на растопку. Не стала далеко отходить, а забралась наверх по крутому склону, случайно обнаружив тропу, заваленную снегом. Не зря обратила внимание на чересчур ровный проход между деревьями и засомневалась в его природном происхождении. Подъем слегка затянулся, кое-где пришлось карабкаться по скалам. Однако место, куда меня привела старая тропинка, порадовало приятным открытием. Не знаю, что это за чудо природы такое, но почти у самой вершины я обнаружила выемку в форме чаши, заполненную горячей водой. Над поверхностью поднимался пар, преобразуя окружающие места в диковинный ледяной сад. Скорее всего, плотная концентрация пара над озером скрывала его от любопытных глаз. Я не устояла перед соблазном немедленно окунуться в райский источник. Ничего, что потом придется надевать старую одежду. Спущусь и сразу переоденусь в чистое. Раздевшись догола, я нырнула в воду с каменного бортика и с удовольствием поплавала. Глубина приличная, как оказалось. Чем глубже опускалась, тем горячее становилась, будто в недрах горы работала гигантская печка. Наплавалась я вдоволь. Выполоскала волосы, избавилась от налипшей грязи и неприятного ощущения стянутой кожи. Мне безумно понравилось, что здесь не нужно скрываться, стесняться наготы или ожидать очереди. Можно единолично пользоваться горячим источником в собственное удовольствие. Надо только брать с собой полотенце или банный халат, потому что выходить на мороз распаренной чревато проблемами со здоровьем. Тфу ты, вампиры не болеют простудой. Неприятно только, когда капельки воды замерзают на коже. «Эх, жалко, нет ничего подходящего, чтобы вытереться», — посетовала вслух. На обратном пути я насобирала хвороста и без труда притащила поваленный ствол дерева. Прежде с топором не имела дела, только со стороны видела, как рубит дрова. Но тут пришлось пробовать. Благо сил, чтобы разрубить толстый ствол, теперь хватало. Ближе к вечеру занялась готовкой. сварила полупустой супчик, только на этот раз из другой крупы. Не овощей тебе, чтобы сделать зажарку, ни картошки, ни других продуктов. Закат снова встречала на крылечке с кружкой несладкого компота, в котором растворила драгоценную порцию крови. Спать легла уже с чуть большим комфортом, подстелив на колючий матрас старый полушубок и укрывшись плащом. В целом, за день наметился очевидный прогресс. Может, жизнь со временем наладится?